Глава пятая. Алла. «И долго вас ждать!» — проорала я так, что аж подавилась воздухом и чуть не задохнулась. «А мы никуда не поедем!» — появилось в поле зрения розово-косая Надя и уставилась на меня своими наглючими, как у отца, глазюками. «Ну и зря я бы вас с Ёлкиной познакомила!» — хохотнула я, вспомнив подругу и ее три сине-зеленые волосины, торчащие из плешивого скальпа. — А надо думать, когда красишься не в салоне, а в задрипанном подвале у криворукого стилиста Славика, господи, прости. Тебе бы она точно понравилась. — А кто это? — спросила Козюлька, высунув из-за спины сестры хитрую физиономию. — Дура одна! — махнула я рукой и, не оглядываясь, пошла к выходу. «Ну, не хотят, как хотят», было бы предложено. «Эй, а ты куда?» Удивлённый возглас заставил меня обернуться, но не остановиться. Так на ходу я и врезалась в дверной косяк. «В смысле? Я же сказала, что у меня есть дела. Да и папашу вашего кто-то должен доставить домой. Вы со мной решили не ехать. Что ж мне, в ногах у вас валяться?» «Ты так-то няня, если что!» Взвелась надежда, став просто копией родителя. Те же молнии в глазах. И нос сморщило, как папашка. Вот и нянчайся с нами. Я няня, а не сопливытиралка. Тебе сколько лет, девочка? Да мы с Ёлкиной в твои годы нос себе ржавыми иглами прокалывали. И на башке трамплины для блох сооружали с помощью пива и сахарной воды. А этой нянька нужна. «Тоже мне Эмма, или кто ты там? Обычная избалованная девчонка. Все достижение, что башку в розовый цвет выкрасила». Выдала я, глядя на наливающуюся свекольной краснотой девочку. «А ничего, шокотерапия тоже иногда полезна». «Ты! Ты! Ты!» Прошипела Надя, не в силах подобрать слов. «Мы поедем». Голос козюльки прозвенел в воздухе. И я поняла, война заходит на новый виток. А сестрички-то молодцы, друг другу в обиду не дают. «Даю десять минут на сборы», — приказала я, рассуждая в этот момент, к какому западло мне готовиться в скором времени. Что он последует, я не сомневалась ни на минуту. Девочки собрались быстро. Видно, желание отомстить мне гнало их похлеще, чем грешников гонит адский пёс. Козюлька была сама невинность, загружаясь в мою машину, и я расслабилась, честно говоря. «А зачем вы носы протыкали?» — спросила Надя, развеяв гнетущее молчание, повисшее в авто. «Панковали мы», — нехотя ответила я. «Ну да, была и такая веха в моей биографии». Юра Хой, Хайр, куча цепей, как у каторжника, обмотанные вокруг лодыжек и шеи и прочая атрибутика. А главное, кольцо в носу. Это был писк. Меня-то пронесло. А вот Ёлкина занесла себе инфекцию. Шинобель у неё разнесло. И она сделалась похожа на дикого сну с мумрика в период полового гона. Только вот стоит ли рассказывать ребёнку о своей глупости? Я сомневалась. «Так-то это не педагогично, если что». «Прикольно», — равнодушно ответила девочка и, уставившись в окно, больше не проронила звука до самого ёлкинского дома. «Козюлька всю дорогу ёрзала на месте, и мне стало интересно, что же творится в симпатичной головке этого мелкого разрушителя». «Прибыли! С дружественным визитом!» Наконец выдохнула я, в душе радуясь, что хоть до места мы добрались без приключений. Девочки вытряхнулись из машины, как из стручка горошины, и замерли, задрав головы, с интересом рассматривая панельную тринадцатиэтажку. Ну да, даже тут Ёлкиной не повезло. Число тринадцать преследует её всю жизнь, что, впрочем, не мешает ей, не унывая ни на минуту, творить страшные глупости. И впутывать в них меня, кстати сказать. «Ты тут живешь?» С придыханием спросила мелкая паразитка. Интересно, что ее поразило? Неужели она не видела до сих пор такой красотищи, воняющей мусорпроводом и мочой додика с теплотрассы? Наверное, нет, раз ее так восхищает этот клоповник. «Нет, тут живет Ёлкина!» авторитетно сказала я и пошла к подъезду, прислушиваясь к топоту детских ножек за своей спиной. «Лифт, падла!» Опять не работал, чтобы его в аду черти драли, наматывая на свои копыты уродские тросы. «Одиннадцатый этаж. Это, я вам скажу, не кот начхал. Когда наш маленький отряд влез на вершину Олимпа, мы с девочками дышали, как осматики вперед цветения олеандра, вот честное слово». Даже козюлька растеряла оптимизм и выглядела, мягко говоря, помята. То ли еще будет. Я их научу любить свободу. Зря я расслабилась. Что-то, видно, с мозгом моим произошло. Может, волнение на солнце? Или просто врожденный кретинизм поднял голову? Черт его знает. Но я не обратила внимания на то, что мелкая паразитка, лучезарно улыбаясь, дёрнула себя за бусы, висящие на тоненькой шейке. Крупные бусины с весёлым стуком раскатились по ёлкинской прихожей. «Кто тут?» Вальк появилась словно ниоткуда и... «Ну вы, блин, даёте!» Прохрепела валяющаяся на полу ёлкина и завозилась, пытаясь собрать в кучу разъезжающиеся на бусинах конечности. Получилось у неё плохо. Да и, судя по яростному шёпоту, из которого я уловила только слово «мать», было ей не очень хорошо. Правая нога синела и раздувалась прямо на глазах. Это ещё хорошо, что у моей подружейки болевой порог высокий. Боится она только татуировщика Жору с его шайтан-машинкой, сделанной самостоятельно на коленке в подвале тату-салона со славным названием «Хелл». «Ну да, так и написано, прямо русскими буквами на картонке, криво прибитой над дверью». «Тут дети вообще-то», — робко буркнула я, зная, что в такие моменты с Валюхой лучше в полемику не вступать. «Где дети? Эти, что ли?» — зыркнула она на притихших девочек. «Ты на физиономии-то их глянь. Они таких слов побольше тебя знают». «А у меня, похоже, нога сломана к чертям и сотрясение мозга». «Сотрясение чего?» — тупо переспросила я, вот честно, без задней мысли. «Ну да, только нога». Легко согласилась Валентина и зарыдала. Видимо, дошло до неё, что перелом — это очень болезненно. «И что делать? Как я жить-то теперь буду?» «Склёпай мы теперь с голоду сдохнем, по мир пойдём! Тебе-то на нас с высокой колокольни наплевать!» Прочитала она, а я судорожно соображала, что предпринять. По всему выходило, что придётся просить помощи, как бы я этого не хотела. Но и оставить Ёлкину в таком состоянии у меня не было сил, да и желания. После того, как она в красках расписала, как будешь крябать культями по полу в попытках доползти до туалета? Честно сказать, вот не было совсем. Да и к врачу ей надо. А я не могу оставить девочек. Права, короче, зараза. Не до неё мне сейчас. О чём задумалась? Перестав стенать спросила Валюха. Надеюсь, ты не думаешь. Именно. Ухмыльнулась я, глядя на враз взбледнувшую подругу. «Нет, ты не можешь так со мной поступить!» Просипела Ёлкина, но я уже схватилась за телефон под заинтересованные взгляды сестричек Зотовых. «А кому она звонит?» Спросила козюлька у Вальки, не сводя глаз с моих дрожащих пальцев, не попадающих по клавишам телефона. «Хихикающий бабуля», — с придыханием произнесла пострадавшая, находящаяся в прединфарктном состоянии. «Я не помню, кто назвал первым мою бабушку именем английской маниячки, но прозвище прижилось. Хотя, конечно, не всё там так печально. Просто бабуля слегка экстравагантная». — Да нет, чёрт возьми, она страшный экстравагантная, эксцентричная и имеет ужасный и ядовитый характер. Но больше мне не к кому обратиться. — Кстати, тебе она понравится, — хрюкнула Ёлкина, повернувшись к Наде. — Сомневаюсь. Алла мне обещала, что я и от тебя в восторге буду. Но что «Да пока никакого пиетета, лысая тетка, у меня не связывает», — хомыкнула вредина. «На-на», — <связывая> хихикнула Валентина, не найдясь, что ответить. «И я не лысая, это у нас с клепой стиль такой». Показала она на котейку, жмущуюся к ее здоровой ноге. — Ага, называется он «Помогите, мы сами не местные, отбились от тифозного эшелона». Хихикнула козюлька, но тут же замолчала, наткнувшись на мой зверский взгляд. — Еще бы, только мне позволено глумиться над подругой. Но в данный момент я с трудом сдерживала хохот, потому меня так перекосило. Шутка, девочки, мне понравилась. Бабуля явилась спустя десять минут. Вот, кстати, ещё одна её особенность. «Отпад!» – прошептала Надюшка. Рассматривая старушку, похожую на Рину зелёную, облачённую, вклёпанную косуху, и обтягивающие все её дряблые прелести кожаные штаны. Волосы бабули вполне себе соперничали по цвету с волосами девочки. Разве что были не розовыми, а ядовито-салатового цвета. Вырви глаз, как говорится. На предплечье пожилой красотки в довершении лука болтался мотоциклетный шлем расписанный под хохлому, но черепами и костями. — Та «Да, еще красотища, скажу я вам. — Привет! — икнула я, не зная, как заговорить с родственницей. — Мы уже давно с трудом находим общий язык. Просто совсем разные. Не знаю, как у нее получилось вырастить меня человеком, потому что, откровенно говоря, росла я, как придорожный сорняк, В канаве «Молись, чтоб ты побеспокоила меня по серьезному поводу!» — изрекла бабуля. «А это что за спинагрызки Твои? Ты совсем с ума сошла? Или с мотоцикла своего упала?» — вздохнула я. «Я думала, это внуки твои!» — хмыкнула бабуля. «Выглядишь, краши в гроб кладут!» — звала Чва. «Некогда мне ляс с вами, меня змей ждет!» Он смотрит пробег, между прочим. «А меня с собой возьмете?» Отмерла от созерцания бабулиной красоты Надя. «И меня!» Взвыла козюлька и ломанулась к странной старушке, споткнувшейся сломанную ногу, валяющейся на полу Ёлкиной. Валька взвыла. Ее уродская кошка заорала дурниной и взвелась по занавеске до самого потолка оросив нас ароматной мочой. «Легко!» — согласилась бабуля и показала такой жест, что даже я покраснела. «Ша!» — заорала я, чувствуя, что теряю главенствующую роль в разговоре вместе с остатками терпения. Рядом тоненько подвывала Ёлкина. «У меня, наверное, открытый перелом!» — скулила она. Ты видела, как я руками кость на место поставила? Теперь начнется сепсис гангрена. Мне отрежут ногу, и я пойду на паперт протягивать заскорузлую ручонку в поисках пропитания. А всё потому, что кому-то начхать на подругу. «И кто-то решил сбазлать меня на неадекватную старушку-байкера!» «Ладно, возьму, на только уродку!» Блеснула глазами бабуся, глядя на валюшку и жмущуюся к ее больной ноге Клеопатру. «С ума сошла! У тебя же аллергия!» — выдохнула я. «А, кстати, чего это она сейчас не синеет и не задыхается при виде лысого убожества?» «Блин, ну, конечно! Она мне врала, просто не желала, чтобы я просила домашнего любимца в детстве. Харен тебе, внуча!» Словно прочтя мои мысли, ухмыльнулась бабуся, показав миру белоснежные. Все до единого свои зубы. «Я колоретина нажралась, прежде чем к вам ехать. Знаю, что у вас тут вечный трэш». «И кто сказал, что я кошака брать решила?» «Сказала же, уродку!» А это слово женского рода. «Так и Клеопатра, девочка!» Ехидна осклабилась Ёлкина, забыв о боли и своём нищебродском будущем, радуясь, что может уесть мою бабушку. Её, кстати, Нехихикающая старушка по-настоящему зовут, а Евдокия Павловна. Но она предпочитает имя Каракула, что, кстати, неплохо отражает ее суть. «Ага, тут-то у нее мандаринки из-под хвоста до самого пола болтаются!» — радостно заржала Каракула. «Тебе б, девочка-мужика, звезти хоть какого завалящего но шоб ты хоть на нем мужскую анатомию изучила. А то дожились с внучей моей до седых модей, а дяденьку голову подди только во сне видали. Спиногрызки-то вон, поди и то знают, показала она взглядом на сидящих на диване странно притихших девочек, сраженных наповал мощью моей родственницы. Что если у животного присутствуют шарандулы? «Значит, это он!» «Как, говоришь, зовут Тверюгу?» «Клеопатра!» — вякнула Валька о задаче под хвост вырывающейся котейки. «Клеопетр, значит!» В голос засмеялась бабушка. «Ладно, сейчас отвезу в больницу к Олегу. хотя черт ее знает, как я размещу ее на байке! Привязать, может, чтоб не потерялась!» Задумчиво пожевала она губами, не обращая внимания на побледневшую валюху. «Кошак! Думаю, твои внучки будут в восторге. Ты же у меня всю жизнь гада какого-нибудь клянчила, так что бланш тебе!» «Но я не могу. Мне надо шефа забрать из больницы!» Заблеяла я, пропустив мимо ушей месседж про внучек. Мне двадцать пять, между прочим. А каракули в этом году семьдесят пять исполняется. А если девчонки мне внучки, это значит... Замерлача!» Голос бабушки вывел меня из ненужных размашлизмов. «Я жайхар за начальником, мне путь! Я метнусь до больницы и приеду за девочками. Не благодари!» Мешок с блохами, так уж и быть, подержу у себя. С тебя коробка клоретина Мы поедем на мутоконки? Оживилась козюлька. И со змеем познакомишь. Глаза Надюшки блестели. Да кто такой, черт возьми, этот змей, что даже вредная розовая коска его знает? А то, мратишка мой! Чиркнула себя по зубу бабуля. «Постойте! А вы, значит, каракула?» а, «Что, правда?» Я так и присела. «Блин, ну надо же! Страна-то, оказывается, знает своих героев и с восторгом рассматривает. А по мне где-то недалеко плачет парикмахер» нервно клацая ножницами в ожидании. Потому что кленовый сироп с волос так и не отмылся. Надя восторженно смотрела на недовольную старушку, а я пыталась осознать, в чём моя проблема. Почему я так неправильно живу? «Значит так, скалопендры», — глянула фирменным взглядом на девочек бабушка. «Ждёте меня тот!» А то никакого мотокросса, ралли и прочих сралли. Я ясно изложила? Девочки закивали, и я, поняв, что они с места не сдвинутся, с облегчением взвалила на горб подругу и попёрла ее к адскому транспорту. Вот странно, почему мне в голову тогда не пришло просто вызвать скорую и отправить Вальку в больницу? видно бог разума лишил но мне казалось что я все делаю правильно и даже слова вредной бабки о том что двоих она не увезет почему то не произвели на меня особого впечатления конечно мне же некогда было я пыталась усадить подругу на мотоцикл нога которой торчала в сторону сантиметров на пятьдесят как шла хоть верхом хоть «Как? Ты её на пузо клади!» — посоветовала адская старушка. Я уложила ёлкину буквы «Ю» и смахнула рукой пот. Телефон в кармане требовательно зазвонил. «Сколько вас ждать?» — раздался из трубки требовательный голос Зотова. «Где вы и где мои дочки, чёрт вас дери?» «У меня проблемы, но всё уже под контролем». «С девочками всё в порядке, они с моей бабушкой», — отрапортовала я, задыхаясь, как после бега. «У вас полчаса, иначе придётся нам распрощаться, и да, вы совсем не жалеете старушку, раз решили оставить с ней моих детей. Я жду», — хлёстко приказал босс и отключился. «Вот совсем не кстати мне сейчас терять то, чего ещё нет, а конкретно...» «Эту идиотскую работу няньки!» Я подождала, пока хромированный байк с громким ревом покинет Ёлкинский двор, нося лежащую на сиденье кверху объемной задницей стариноженную вальку, и ломанулась в машину, посмотрев на окно подругиной квартиры, из которого с интересом выглядывали две любопытные детские мордахи и одна острая кошачья. По крайней мере, так мне показалось. Одиннадцатый этаж ведь, хрен там чего увидишь. Всю дорогу я успокаивала себя. Бабушка у меня ответственная, в конце концов, она меня же вырастила. Ну и что, что я росла, как придорожный сорняк у канавы. Зато много чего добилась в жизни. Нянькой вон стала. Эх, вздохнула я, выруливая с парковки. За полчаса да по пробкам добраться до больницы нереально. Ну, если ты не Шумахер, конечно, а меня учила водить машину бабуля. Так что Шумахер бы нервно курил и плакал, если бы видел мою манеру вождения. Жаль, что это нереально. Ему бы я с великим удовольствием преподала пару уроков. Алексей. «Я был зол, аж задыхался от ярости. Нет, я, конечно, давно уже понял, что кто-то сливает информацию по проекту, который должен был принести концерну немалую прибыль. Но чтобы так нагло и беспардонно, явно, я бы сказал, откуда я узнал». «Всё очень просто. В ожидании сумасшедший вредины спустился в фае больницы и словно чёрт меня под руку толкнул заглянуть в валяющиеся на стойке администратора модный журнал. — С вами всё в порядке? — спросила встревоженная медсестра. Видимо, ей показалось, что меня сейчас хватит удар, потому что зубной скрежет» изданный мною, мог посоперничать по силе разве что со звуком отбойного молотка в зале Павелецкого вокзала. «Всё в порядке», — выплюнула я, разглядывая морду Соловьёва, моего главного конкурента, белозубо-улыбающегося с центрального разворота издания для дам. Рядом с ним также искусственно скалилась его ведущая модель, облачённая в платье. Модель, которого я самолично утвердил для проекта, и которая должно было стать жемчужиной долбанной коллекции, твою мать кто! И это ненормальная Алла, которая давно уже должна быть тут, что-то не особенно спешит. Хотя я привык, что мои подчиненные делают то, что я им говорю. По первому требованию. Все. Только не эта наглая баба. Она ворвалась в фойе, словно ураган, вот реально, в миг заполнив своим тщедушным тельцем пространство. Так что я даже не понял, почему так трудно стало дышать. «И чего вы врали, что не можете добраться на такси?» — громко спросила она. Так громко, что все редкие для этого часа посетители больницы сразу уставились на нас, ожидая шоу. И я, между прочим, неслась как на пожар с овраской аж вся жопа в мыле, а он тут же бесцельно. А мне девочек надо было оставить ради того, чтобы здорового лба домой доставить». «Вам не кажется, что вы забываетесь?» Наконец, взяв себя в руки, прохрепел я и, крепко схватив ее за острый локоток, потащил за собой в палату, даже не вспомнив о больных ребрах. «Да и черт с ними!» это нахалка смогла довести меня до бешенства. Я ваш хозяин, между прочим. Так что будьте любезны вести себя как подчиненная а не как базарная торговка. И соблюдайте субординацию, чёрт воздери. Работодатель. Нагло хомыкнула Алла Борисовна, пропустив мой спич мимо маленьких ушек, украшенных скромными серегами. Хозяев. «У меня нет. Привыкайте». «Ладно, идёмте уж, горе немощное». Подхватив сумку, эта девка зашагала размеренным шагом, а я поплёлся за ней, как щенок на верёвке. «Блин, ненавижу эту нахолюгу. Убил бы!» «Но садитесь уже. Домой вас отвезу и за малышками поеду. А то как бы чего не вышло». Задумчиво протянула она. Нянька стояла возле своего шмаровоза, призывно распахнув дверцу. «За бабушку боитесь, не бойтесь, мои дочки старушек не жарят на углях!» Подколола я, но Алла отреагировала вяло. «Зато некоторые бабули с этим неплохо справляются!» Прошептала несносная девка, но я на эти ее слова не особо внимания обратил. «Нет, Алла Борисовна, едем в офис!» — приказал я. — Бабушке вашей я доплачу за неудобство Ей не нужны деньги. Слушайте, вы меня наняли за детьми присматривать, а не быть вам личным шофёром. В её голосе послышались напряжённые нотки, даже показалось испуганные. — Я не приказываю. Прошу. Посмотрел я на Аллу Борисовну совсем другими глазами. Она, оказывается, очень симпатичная. Глазище синий, нос курносый и слегка конопатый, что придаёт лицу немного детское выражение. И капризно-топыренная нижняя губка делает её очень сексуальной. Я с трудом сдержался от желания укусить её за эту розовую, похожую на вишенку губу. Твою мать! «Надо наведаться к Снежане, спустить пар. Я у нее уже месяц не был. Иначе скоро на всех бросаться стану. Даже на эту». «Вы о чем задумались вообще? И почему так на меня смотрите?» Нарушила Алла, повисшая в салоне автомобиля, тягостное молчание. «Отвечайте! Мне не по себе!» «И как же я по-вашему на вас смотрю?» «Словно сожрать хотите», — хмыкнула нахалка. Я поспешно отвел глаза. «Неужели у меня на лице написаны все мои мысли? Или она просто ведьма? Не льстить себе, вы не в моем вкусе!» Вредно ответил, с ужасом наблюдай за дорогой. Алла Борисовна расслабленно крутила руль, вдавив педаль газа в пол и лавируя между несущимися по дороге машинами, Хаотично перестраиваясь из заряда в ряд. Отвлекшись на созерцание ее красоты, я не сразу обратил внимание на ее манеру вождения. Но сейчас почувствовал, что у меня на загривке дыбом встают волосы, а по телу толпами несутся ледяные мурашки. «Тормози!» — заорал я, не сводя взгляд со светофора, который подмигивал мне красным глазом. «Тормоза придумали трусы» хихикнула эта идиотка на полной скорости пролетая в миллиметре от капота грузового монстра боже кому я доверил своих детей вы уволены прохрипел я когда машина остановилась у крыльца концерна и выпал из дурацкой машинки чувствуя как дрожат колени и кстати откуда она узнала куда меня вести «Я же не говорил ей адрес». «А вы мне адрес еще в больнице сказали». Белозубо улыбнулась Алла, предвосхищая мой вопрос, и пропустив мой месседж об увольнении. «Я отъеду ненадолго, чтобы не торчать тут, как волосок на лысине. Позвоните, когда вас забрать». «Вы не поняли. Я сказал, вы уволены. Скажите, куда заехать за девочками». «И вы свободны!» Зло выплюнул я. Она дёрнула острым плечом, достала из захламлённого бардачка обгрызенный карандаш и, мазнув по грифелю розовым язычком, накорябав адрес на жирной салфетке, протянула мне. Впервые в жизни няня не сбегала из моего дома с воплями и подпаленными в волосах и на теле. А я её уволил! Так странно! Алла Борисовна молча махнула мне тонкой ручкой и так отказанула с места, что меня обдало облаком пыли и мелких камешков. «Господи, слава богу, больше я никогда не увижу эту адскую бабу!» — подумала я, но сердце что-то предательски корябнуло. Какая-то непонятная жалость. Прогнав ненужное чувство, я зашагал по ступеням крыльца, Размышляя, кто же та тварь, которая продает мои идеи конкурентам, найду и прилюдно колесую, чтоб другим неповадно было. И я, конечно, сам виноват, совсем забросил работу, но теперь я вернулся. И вернулся насовсем, а это значит, что никому не позволено так нагло и беспардонно. Распоряжаться моим делом, которое я поднял когда-то с нуля, вложив всё, что у меня на тот момент было. Даже старую отцову Ауди продал. Последнее, что у меня осталось от родителей. Расправив плечи, я толкнул тяжёлую дверь и шагнул в кондиционированную прохладу офисного холла. Шагнул и тут же был сбит с ног стройной маленькой шатенкой, ослепнув от боли. «С вами всё в порядке?» — встревоженно спросила красотка. «Да», — кивнула, рассматривая женщину. «Не в моём вкусе. Волосы цвета вороного крыла, зачесаны назад до гладкости, так что кажется, что их вообще нету. Что-то хищное во взгляде и родинка крупная над губой. Полная противоположность Алле. Тьфу ты, чёрт, далась мне она!» «Я, да?» протянула мне руку женщина желая помочь подняться я взял ее за теплую ладонь глядя как улыбка преображает миловидное личико делая его похожим на маску моргнул прогоняя на вождение и поднялся с пола спасибо адам игриво ухмыльнулся она ничего попка как орешек. симпатичная меня зовут алексей михайлович «Я знаю, босс!» — игриво ответила симпатяшко и, поведя крутым бедром, пошла туда, куда направлялась, пока я не встретился на её пути. «Увидимся!» — я стоял, как истукан, провожая её взглядом. «Надо будет расспросить Андрюху, что за птичка!» «Хотя, наверное, он уже отметился на дамочке!» «Обычно мой зам не пропускает таких лакомых кусочков». «Выглядишь, краши в гроб кладут». Вместо приветствия прогудел Андрюха, поднимаясь навстречу из моего кресла. «Моего твою мать! Какого чёрта ты тут делаешь?» Поинтересовался я с трудом, справляясь с яростью, глядя в улыбающееся, лоснящееся лицо зама. «Исполняю обязанности», — спокойно ответил он и уставился на журнал, который я позорно свистнул у несчастный администраторши в больнице. И теперь с громким стуком бросил на полированную столешницу перед неловящим мышей Андреем Михайловичем Славовым. «Ты чё нервный-то такой? Или обиделся, что я тебя домой не отвёз?» «Что это?» «Не обращая внимания на увещевание», — спросил я. «Ну, Соловьёв, гад, конечно, но выглядятся галочки, как всегда», — сказал Андрей, явно намекая на мой сейчасшний непрезентабельный вид. «А рядом...» «Рядом баба в платье». «Ничего, такая, кстати, я б ей вдул». «Да чё ты взъелся-то, объясни». Она в нашем платье, больше не сдерживаясь, взвыл я. Ты вообще о чём-нибудь, кроме баб своих, думаешь? о семье своей несчастной, например, или вот о работе, как она идёт, кстати. И выключи ты нахер этот долбаный телевизор. И я махнул рукой на мерцающий экран, который как раз «Сейчас транслировал какой-то идиотский репортаж о городских байкерах и мотопробеге. Вот лучше бы я не смотрел в этот долбанный ящик. А одного взгляда хватило, чтобы выхватить из толпы нечесанных голов, суетящихся на экране немытых мужеланов, знакомую розовую шевелюру. Андрей схватился за пульт, но я буквально вырвал у него из рук дистанционку и, не обращая внимания на то, что Славов смотрит на меня, как на умалишённого, вперил взгляд в экран. Ошибки не было. Обхватив за спину бородатого мужика, одетого в клёпанную кожаную жилетку, на меня смотрела счастливо улыбающаяся Надюшка. На соседнем байке в обществе старушки Смутно похожая на паразитку няню, заливалась радостным смехом козюлька. Откровенно говоря, я давно не видел своих дочерей настолько счастливыми. Но как эта идиотка няня посмела подвергать моих дочерей такой опасности? И, судя по всему, я доверил своих детей сумасшедшей. Причем потомственный Не в первом поколении. убил Зарычал и ломанулся из своего кабинета под сочувствующим взглядом Андрюхи, на ходу набирая номер Аллы Борисовны. Успел увидеть миллион непринятых от Прозерпины Адольфовны. Точно. Тоже смотрела телевизор старая Грымза. Ну всё Теперь хоть домой не возвращайся. «Ты бы отдохнул, брателла!» — крикнул мне вслед Славов. «Этот разберусь чё почём, хоккей с мечом!» «Да пофигу мне сейчас был и он, и Соловьёв, и грёбаное платье!» «Я желал поймать и убить нахалку, которую с дуру пустил в свой дом!» видный впрямь я головой приложился в аварии!» «Я даже в лифт не сел, сбежал по лестнице, задыхаясь от ярости!» «Не понял, что произошло, но кто-то сдавленно охнул и упал к моим ногам. Интересно, кого я сбил?» «Видимо, нам судьба встречаться таким образом», — хмыкнула черноволосая красотка. «Как там её звали? Ада вроде. С вами всё в порядке?» — спросил я, помогая женщине подняться. «Ну, наверное, будет в порядке. Если пригласить меня на ужин...» Сразу взяла быка за рога ада, протягивая мне визитку. «Я буду ждать звонка. И, кстати, у меня есть информация, кто крот!» Лучезарно улыбнулась женщина. «Подслушивала, зараза! Хотя я и не говорил с Андрюхой о том, что кто-то шпионит. Ладно, некогда мне сейчас разбираться». Я взял из тонких пальцев картонный квадратик, глядя в лицо ады, которая перекосила улыбка. Красивая она всё-таки, но что-то неприятное есть в ней, зминое какое-то, не в моём вкусе. — Позвоню, — пообещал. — Простите, мне сейчас, правда, некогда. — Я буду ждать. — кокетливо хмыкнула женщина, отряхивая юбку-карандаш лёгкими, едва заметными движениями. Алла трубку не снимала, что приводило меня в бешенство. Я выскочил на улицу и только тогда почувствовал сковавшую боль в сломанных по вине паразитки няни ребрах. Как раз в этот момент, ни раньше, ни позже, телефон в кармане завибрировал. С трудом справляясь с непослушными руками, я вытянул на свет божий мобильник и, не говоря ни слова, приложил его к уху. И что надо? Вы то меня гоните, то снова звоните. Вы уж определитесь. Услышал я недовольный голос на халке. Я был неправ, хмыкнул. «Заберите меня отсюда, и мы снова будем друзьями. Что, правда? Удивление в голосе Аллочки было не просто восхитительным, она была в шоке, как мне показалось. Нет, мать вашу! заорал я так, что на меня начали оборачиваться прохожие, праздно шатающиеся по улице.